Глава 14. Болон прошел по игорному залу, делая знаки контролерам следовать за ним. Он играл по крупному и в качестве ставки поставил на зеленое сукно собственную жизнь. Обмениваясь в полголоса недоумёнными замечаниями, контролеры пошли следом за Болоном. Домако донеслись обрывки отдельных фраз. Не знаю, он сказал что? Для новых хозяев, думаю, Э, ну его к черту! Никогда не знаешь, чего ждать в этом заведении. Кажется, его зовут Винтон, не знаю. Винтон остановился у лестницы, которая вела наверх, к квартире Виту, и окликнул телохранителя. Эй, Макс! Да босс! Возьми к себе в помощь несколько человек и выставь всю публику за дверь. После вечернего снятия кассы лавочка закрывается. Что? от удивления у контролёра, стоявшего рядом с Боланом, глаза полезли на лоб. Кенно уже торопливо спускался вниз, перепрыгивая через три ступеньки и натягивая куртку. Скажи остальным, что они могут вернуться к полуночи, а пока пусть отдыхают в баре или ресторане за счёт заведения. В программе шоу никаких перерывов быть не должно, останавливается только игра. Хорошо, босс. Кивнул головой Кенн и бегом помчался выполнять поставленную задачу. Контролер, стоящий рядом с Боулом, напомнил ему: "К работе должна приступить новая смена, мистер Э! Мистер Винтон", сухо произнес Болон, — "И будет лучше, если ты, как следует, запомнишь мое имя. Ты передашь новой смене то, что я сказал. Для них угощение тоже бесплатное. К работе они приступят в полночь". Контролер расплылся в широкой улыбке. "Спасибо, мистер Винтон", воскликнул он и пошел сообщить приятную весть своей смене. Небольшая группа людей вошла в счетный зал, расположенный в глубине здания, рядом со служебными кабинетами. Бухгалтеры и кассиры уже начали готовиться к вечернему снятию кассы. Болтон любезно предложил всем сесть, контролером велел встать вдоль стен. После чего обратимся к собравшимся с речью. Я думаю, все вы уже поняли, что здесь происходит, сказал он, будучи абсолютно уверенным в обратном. Вам известно, что владельцы заведения сместили мистера Пастини с занимаемой должности. Официально об этом будет заявлено только в полночь. До этого часа вы должны закрыть казино и вычистить его. Вы слышите? Вычистить снизу до По этой причине игра на время останавливается. Все деньги, имеющиеся сейчас на столах, собрать и принести сюда для пересчета. Все. И я не желаю слышать всякие там глупости о ведомостях, ордерах и прочем. Ваше дело считать, Об остальном можете не беспокоиться. Даю вам четыре часа, чтобы привести этот бардак в порядок и приготовиться к знакомству с новым управляющим. И имейте в виду, Все деньги должны быть посчитаны с точностью до доллара, чтобы ни один не пропал. Кто следит за снятием кассы? Вперед выступил взволнованный мужчина в золотых очках и представился как главный бухгалтер. Ладно, значит ты осуществляешь здесь руководство, проворчал Гулон. Ваша задача все вымыть, вычистить, деньги принести сюда и сосчитать, а в полночь начать все с нуля. Ты понял? Бухгалтер заверил нового босса, что ему все ясно. Болон резко обернулся к контролёрам из игорного зала. "Ваша смена закончилась", спросил он. "Да", ответил один из них. "Мы уже собирались уходить". "Об этом не может быть и речи", резко возразил Болон. "Вы останетесь здесь и поможете новой смене. Не беспокойтесь, ваша переработка будет оплачена". Сообщите это всем. «И принимайтесь за работу. Когда вы все закончите и передадите деньги в руки этих дам, Болунки кивнул в сторону кассиров и бухгалтеров. Можете отдохнуть вместе с остальными?» После недолгих колебаний главный бухгалтер решился наконец сообщить о существующем в казино обычае открывать новые книги учета в соответствии с выручкой, полученной при снятии кассы. На что новый босс без обеняков заявил ему: Что тот может засунуть эти обычаи себе в задницу? а Весь персонал казино обязан беспрекословно исполнять его приказы. Больше ни у кого не возникло ни возражений, ни вопросов. Болн отослал контролеров обратно в игорный зал, предоставив им полную свободу действий. Те покидали счетный зал, улыбаясь и сияя от счастья. Болн крикнул в догонку: Отныне дела пойдут гораздо лучше. Ни у кого из присутствующих не возникло и тени сомнения относительно справедливости этого утверждения. Вито был жестким боссом, мистер Винтон оказался не менее крутым, но он производил впечатление своего парня. За 16 лет работы в Голдастере персоналу никогда не предлагали даже стакана воды с сэндвичем и горный зал постепенно освобождался, несмотря на протесты выигрывающих. Болн поднялся до середины лестницы, обернулся и крикнул: "Если кто не хочет уходить, вышвырните их силой". Взмахом руки он подозвал к себе Макса Кэна, суетившегося в центре горного зала. «Пойдешь со мной, Макс?" "С удовольствием, босс", широко улыбнувшись, ответил телохранитель. Болина всегда поражалась способность мафиози проникаться мгновенной верностью к новому начальству. Таков обычай мафии: долой побежденных, да здравствует победитель. Макс опустился в свое кресло, а мистер Винтон пошел в свою новую квартиру. Некоторое время ему предстояло делить ее со спящей красавицей. Часы показывали 2020. -20, но Джо Стану прежнему крепко спал. Боллен перерыл ящики стола, собирая все, что представляло для него хоть малейший интерес. В маленьком блокноте Мак нашел какой-то телефонный номер, усевшись на краю стола так, чтобы ни секунду не терять из вида Стану. Он протянул руку к телефонному аппарату. "Говорит Вентон, — начал он. Едва на другом конце сняли трубку. "Кто у аппарата?" Рэт, Эванс, Винтон, жизнерадостно отозвался собеседник Болн. Мы нашли партию сливок. Замечательно, похвалил его Болн. Все на месте. Думаю, да. Мы нашли оба чемодана. Белые воротнички сейчас пересчитывают их содержимое, но уже и так можно сказать, что ничего не пропало. Вот что тебе нужно сделать, Рэд. Когда кассиры все пересчитают, пусть два свидетеля подпишут приходной ордер. Это могут быть два твоих парня. Понял? Понял? Потом скажешь этому, кто там главный бухгалтер? Лемке? Э, Лемке, э. А, этот. Ладно. Теперь послушай, что должен сделать Лемка. Он рассчитывает новый маршрут до конечного пункта назначения и при этом держит язык за зубами. Никто ничего не должен знать, даже пилот. Лемка грузит чемоданы в вертолёт. И составляет пилоту компанию. Ты все понял? Все, Винтон. Остальное стадо пусть остается на месте. И вертолёте понадобятся свободные места. Естественно. Учти, маршрут полета совершенно секретная информация. Известные тебе лица отбудут, когда им заблагорассудится, но им ничего говорить не надо. Понимаешь? Да, да, все ясно. Сколько сейчас времени, ред? Э-э 20 часов двадцать две минуты. Хорошо. Сверчи часы с ленкой и отправляй вертолёт через 20 минут, в 20 часов сорок две минуты. О'кей. О'кей. Да, скажи этому балбесу, как там кличут пилота? Джек Гримальди. Отличный парень. О'кей, скажи Джеку, что он должен посадить вертолёт на крышу ровно в 21 час. Ни минуты раньше, ни минутой позже. Усекаешь?» На крышу отеля? Ни в коем случае. На крышу казино. А, понял. Еще раз повторяю. Он должен сесть на крышу барака. Да-да, ясно. У тебя остается мало времени. Так что давай, Рэд, поторопись. Не волнуйся, все будет окей. Скажи-ка, ты приедешь сегодня? Возможно, хотя ничего не могу сказать с уверенностью. Это будет зависеть от многих факторов. Надеюсь, ты все держишь под контролем. Э, Рэд, можешь в этом не сомневаться. Ну ладно, давай, сделай то, что я тебе сказал. Болон положил трубку и слегка помассировал себе затылок, задумчиво разглядывая спящую красавицу. Черт побери, действовать нужно крайне осмотрительно. Братья поднялись из-за стола после шикарного обеда приготовленного лучшим поваром стрипа. До этого за весь долгий и страшно утомительный день во рту у них не было ни крошки. Устроившись в удобных глубоких креслах на террасе президентских апартаментов, братья потягивали коньяк, вдыхая аромат дорогих кубинских сигар. Сколько еще времени продлится вся эта история? спросил Пат. Заварушка может разразиться с минуты на минуту, как буря, ответил Майк. Хочется, чтобы так оно и было. Но иногда мне кажется, что Болон уже находится по ту сторону границы. Нет, Болон по натуре серый голова. Ухарь. Он знает, что мы здесь, ведь утром в аэропорту. Ему не удалось разделаться с нами. Он придет, можешь не сомневаться. Надеюсь, допрос артиста даст Джо интересные результаты. А я думаю, что он ничего не знает, ответил Марк. Если бы я придерживался обратного мнения, то уже давно разрезал бы его на кусочки. Он бы у меня сожрал свой собственный член. Под презрительно помурчился. Только не надо об этом после обеда, брат. Телохранитель, стоявший у балюстрады, добавил: "И перед обедом тоже". Братья дружно расхохотались, потягивая коньяк. "Болон никогда не оставляет следов", заметил Пад. Вынимая изо рта Гаван, "Ошибаешься. Он их оставил немало на наших телах", с улыбкой возразил Марк. «Странная у нас получается война. Сначала ждешь, чтобы он появился, и всадил тебе пулю в лоб. Затем пытаешься пристрелить его, прежде чем он снова исчезнет. Все эти свои жалобы можешь отправлять во Вьетнам". Близнецы снова рассмеялись. "Ты хочешь завязать? спросил брата Майк. Под Талиферу чертыхнулся и поднялся из кресла. Не раньше, чем вымы руки в его крови. Паат подошел к балюстрады и остановился рядом с телохранителем, рассеянно разглядывая неоновые джунгли, простиравшиеся у него под ногами во все стороны. Необычное поле боя, наконец произнес он. Ты знаешь, я всегда ненавидел этот город. Всегда. Кажется, где-то неподалёку Проводятся ядерные испытания? Да, сэр, ответил телохранитель. Я буду счастлив, если в один прекрасный день ракета вояк собьется с курса и угодит в этот муравейник. Майк Телеферро рассмеялся. "Послушай, тебе стоило бы развеяться и трахнуть какую-нибудь девчонку". Уж чего? чего А девок здесь всегда хватало". «До тех пор, пока был Анджиев. Я об этом даже не думаю". "Ты что? «Отрекся от плотского греха. У тебя с головой все в порядке. Майк засмеялся, потом сказал брату: "Не беспокойся, все решится сегодня вечером". "Мне бы твою уверенность", глухо ответил Пат. "Однако я никак не могу себе представить, что Болн по-прежнему ходит где-то рядом после того, что устроил нам этим утром. Он снова пойдет в атаку. Я точно знаю. Кончай ныть. Надеюсь, он не заставит себя долго ждать. Я хочу как можно скорее убраться отсюда. Начальный этап войны сложился для нас неудачно. В этом виноват Стэн. Я хотел было сказать ему все, что думаю о случившемся, и о нем лично, но потом сдержался. все таки он чертовски полезен, этот Джо. Большую часть времени ты хочешь сказать. Да, это так. В общем-то, Джо хороший парень. Пусть так. Но еще одна такая ошибка, как сегодня утром. И ты совершенно прав, согласился с братом Марк. Если он совершит еще одну глупость, она окажется для него последней. В такие моменты телохранители делали вид, что они ничего не слышат. Тот, что стоял у балюстрады, увлеченно рассматривал звездное небо. Глядя на него, можно было подумать, что именно так должно выглядеть Само воплощение молчание и скромности. "Ты помнишь Сифи Питерса?" спросил Пат. "Его еще звали Шейкер Сэм, — кивнул Майк. — "Верно," разыгрывая амнезею, он попытался провести старого лиса Маринелла. А-а-а! это во время конфликтов в Бронксе. Видимо, братьям было что вспомнить, и они вовсю веселились. Телохранитель по-прежнему рассматривал ночное небо. Но осмелился вставить в разговор боссов свой пятак. — Я до сих пор не знаю, что стало с Сифи. И никогда не узнаешь, посмеиваясь, ответил Майк. Разве что не поработаешь на дне Гудзона отбойным молотком? подхмыкнул и добавил. Там надо хорошо поработать, чтобы снять с него бетонный макинтош. — Однако Сифи Питерс был покруче, чем жoсто оно, заметил телохранитель По меньшей мере, покасифились не доконал его. Ты так считаешь? Мне так кажется, ответил охранник, пожимая плечами. Один из лейтенантов вышел на террасу, но остановился у стеклянной двери, терпеливо ожидая, когда же боссы соблаговолят наконец уделить ему минуту внимания. По Талиферу облокотился на балюстраду и посмотрел на застывшего в дверях лейтенанта. После минутного молчания он спросил: "Ну, что там еще?» «Пришел один тип босс, хочет вас видеть, Директор отеля. Зовут Кроссер. А ему-то что надо?" говорит. пришел пожелать доброго вечера и приятного отдыха. Скажи ему, что проваливал. У нас нет времени на. Из города новости есть. Только что звонил Глиттер Галч. Ничего нового. Скажи ребятам, пусть жмают кольцо. Возникают большие трудности, босс. Куда ни глянь, везде полно фараонов. Плевать я на них хотел на фараонов, взорвался под телефиром. Как может человек спрятаться в этом паскудном городе? Скажи ребятам: "Постой, пусть зайдет этот козел! — Простите, босс". Брови лейтенанта недоуменно полезли вверх. Козел из отеля. Будем соблюдать традиции". "Да, сэр". Лейтенант скрылся в апартаментах. Парни на улице не очень-то лезут из кожи вон. Металл, гром и молний пад Сдается мне, что они боятся найти Болона. Майк пожал плечами и подойдя к краю балюстрады, бросил погасшую сигару далеко в темноту. Значит, он сам найдет нас. И это все, что ты можешь сказать. Увидишь, что я прав. На террасе появился ухоженный мужчина лет сорока-сорока пяти. — Мне сообщили, что я найду вас здесь, жизнерадостно сообщил он. Под тут же не взлюбил его. Он терпеть не мог баби Мужиков. Вы нас нашли, буркнул он. Что вам угодно? Ну э, -э, э, я хотел бы узнать, хорошо ли вы устроились, нет ли жалоб и все такое? Что, все такое? У директора отеля вытянулось лицо. Такие визиты являются нормой поведения при обслуживании особо важных персон, мистер Тольферро. Я всегда наношу визиты вежливости нашим важным гостям. Хорошо, очень любезно с вашей стороны. До свидания. Я э директор шагнул было к застекленной двери, ведущей в апартаменты, затем вдруг обернулся и спросил: Вы знаете нового босса казино? Какого нового босса? Ну, я подумал, он занялся полной реорганизацией всего заведения. Кто он? Кажется, его зовут Винтон, э, мистер Винтон. Весь стрип только о нем и говорит. Я думал, вы в курсе этих новостей. Он закрыл казино. Закрыл казино? Да, до полуночи. В полночь будут начаты новые книги учета. А пока он предлагает бесплатное угощение всем служащим и клиентам казино. Без перерыва идет шоу. И тогда я задался вопросом. «А знаете ли вы о том, что происходит? Не задавайтесь больше никакими вопросами, мистер Кроссер, сказал Майк. До свидания, мистер Кроссер. До свидания, господа, пробормотал директор отеля и удалился. Братья переглянулись, потом Майк сказал: "Да, они быстро работают. Я им не говорил, что есть еще несколько часов в запасе". Приняв решение, они все делают быстро. — сказал Пот пожимая плечами. Ты вспомни, как было, когда прикончили Бикси. Да, но тогда все было предусмотрено. Они заранее подобрали человека. Но на этот раз, наверное, стоит встретиться с этим типом, предложил Пот. Вообще-то ему бы следовало повидаться с нами, прежде чем прикрывать лавочку. Почему? Это нас не касается. В данный момент нас все касается. Можно было бы пропустить стаканчик, мечтательно произнес телохранитель. Майк вдруг нахмурился, и его брови сошлись на переносице. «Черт возьми, сейчас не время заливать глаза. Он поднялся и, потянувшись, потер ладонью живот. Лично я никогда раньше не слышал об этом Винтоне. А ты? Во всяком случае, под этим именем я никого не знаю. Пойдем, поговорим с ним. О'кей. Но можешь быть уверен, что это всего лишь специалист по зеленому сукну? Может быть, а может и нет, сказал Пот. Он швырнул вниз окурок сигары и с улыбкой взглянул на брата. Пойдем, посмотрим.